Красавицу Фаузию он называл Фая. Именно так она представилась при знакомстве на открытии клуба речников. Ну а что? Красивое и довольно распространенное в здешних местах женское имя. Встречались молодые люди нечасто, ведь свободного времени у обоих не хватало. Юноша по-прежнему учился в речном техникуме и летал в аэроклубе. А девушка, мечтая стать историком, готовилась к поступлению в институт. В основном встречи происходили на танцевальных площадках клуба «Речников» или в самом центре Казани, на улице Баумана в кинотеатре «Юнион». До начала вечернего сеанса в Большом фойе кинотеатра играл джазовый оркестр, и молодежь с удовольствием танцевала. Любила потанцевать и жизнерадостная подвижная фая. Летом 1937 года Михайлов в составе группы студентов речного техникума отправили участвовать в переписи рабочих лесозавода, разбросанных по дальним поселкам Татарской Республики. Работа была непростой. Жили в палатках, питались в основном консервами. В отдаленные населенные пункты добирались на лошадях. Вечерами же, как правило, собирались у костра. Пели песни, рассказывали истории, шутили. Однажды Михаил неудачно пошутил над новой подружкой товарища. Пошутил без злобы и, как говорят, без задней мысли. А та затаила обиду и вскоре отомстила. После возвращения в Казань молодой человек поспешил навестить Фаев. Вместе они пришли танцевать в кинотеатр «Юнион». После первого же танца его кто-то бесцеремонно схватил за плечо. «Вы, Михаил Девитаев?" «Ну я! Че надо?» — недовольно повернулся тот. Перед ним стояли три мужика в гражданских костюмах. Крепкие с короткими стрижками, с одинаково бесстрастными выражениями на лицах. Он почему-то сразу догадался, откуда эти люди. "Пойдемте с нами», — сказал один из них. В актовом зале клуба речников было много народу. Гремела музыка, все веселились, танцевали. Это был первый субботний вечер сентября. Михаил только что вернулся с переписи рабочих лесозавода и хотел провести этот вечер с любимой девушкой. И вдруг эти люди... «Куда пойти? Что случилось?» — попытался он высвободиться. «Вам все объяснят!» — мужик еще крепче сжал его плечо. Два других приблизились вплотную и взяли Михаила в кольцо. Сопротивляться было бессмысленно. «Я скоро вернусь, Фая!» — пообещал он растерявшейся девушке. «Никуда не уходи!» Троица незнакомцев сопроводила Девятаева из клуба на улицу подвела к черному воронку, усадила на заднее сиденье. Через несколько секунд автомобиль поехал в неизвестном направлении. Если бы Михаил мог тогда предположить, что брошенная девушке скоро затянется на целых пять лет,